Сказка интересная, никому неизвестная, жизненная, со смыслом о чистоте. Зрите в корень момента, чувство крепче цемента. Бывают те, а бывают не те. Сказка о чистоте. Бытует в народе мысль «Мусор из избы не месть, а сжечь его тихо в доме, чтобы мир и тишину хранить доле». Но это если в доме хозяин есть. А если хозяев не счесть, или если они убоги, может, и не умом, но не слушаются руки и ноги. А может ещё быть такое, что берегут они свой покой до такой степени, что всё пофиг. Ну, это уже, наверное, грех. Дом, он же как храм, в нём душа живёт, простая, человеческая. И ест, спит, любит, поёт. А вот когда та любовь перестанет, то и душа устанет. Ногами ступить лишний раз трудно. Что уж говорить про возле дома пруд. Там, отродясь, рыба не водилась. В деревенском хозяйстве рыба-блаш. Была бы скотина. а Для рыбы на сковородку и речка есть. Или за стопочку может сосед принесть. Строился тот дом с любовью, Жене радость, детишки довольны, крыш над головой, любовь под крышей, А если надо что, то Бог всегда слышит. В доме были чистота и красота, И подушка на перине вышита. Но вот ушёл хозяин, и хозяйка ушла, И другие души жить в дом пришли. Не так, чтобы жить да хозяйствовать, А чтобы время переждать да побарствовать. А барину мусор жечь не почину. Где уж там держать скотину? Поесть да поспать, Да чтоб не заправлять кровать, Ну и присмотреть не покрал бы сосед рыбью сеть, А та сеть давно сгнила, завелась мошкара в тени, Горшки побиты, ведра поржавели, Но плюшкин душа их жалеет. И полон дом, но теперь не добром, А хламом, мусором, дарваньем. И ссор из избы уже не метут, Он везде на дворе, и там, и тут. Какую дверь не открыть, вываливается хлам. И раскидан вокруг дома, и там, и сям. Зарастает по весне цветами, а потом уже и кустами. Рядом с Плюшкиным манилов. Малина его поманила. Ему бы необъятное объять надо, но для этого работать надо. Бывает, и ноздрёв найдёт, выпьет, закусит, споёт. Свиней нет, ляжет спать с мышами, с теми, которые сдохли, да не убежали. И не понять, что воняет, носки его или мышь дохлая. Только разница небольшая. Прилетела однажды ласточка и стала мягкой гнездовить. И обрадовалось сердце домовое добро снова быть. Но обрушилась штукатурка вместе с гнездом, и разбитые яички лежат под крыльцом, и заплакала тогда домовая душа: "За что доля пустая мне вышла?" И плачет она, хозяина себе просит. Услышал её Господь, велел ангелам разузнать. Те заглянули туда и говорят. Всё правда. И хозяина нет, и ссор на дворе, и запустений до времени. Домовая душа горюет. Они ещё и докладать не кончили, а Господь уже кисти взял да молюет. Пишет, значит, прекрасное полотно, Где дому тому рисует добро. Хозяин справил, заборы поставил, Сад новый насадил, дворы вымел, Сарай поправил, жизнь наладил. И живописное получилось полотно, Солнцем сияет оно, Прямо льётся с него рассвет, И мусора нет, и в помине, а лишь цветы и красота на картине. Сады с плодами, огород рядами, крыша, как небо синее, и голуби на ней сизые, и ласточки, и стрижи. Стороной обходят его мыши, а курочки и коза в крепком сарайке, и вроде бы и зайки. В горницах везде порядок, ни хлама, ни пыли. Окна и полы сияют, только помыли. Печь побелена, посуда блестит и вся на местах стоит. Вокруг красота и чистота и ни одного ржавого куста. Поставил Господь подпись на полотно и передал ангелам его. Я тут порисовал немножко. Прошу размножить. Дому дать доброго хозяина с хозяйкой, который труд да уют любит, которые душой дома будут, и быть в том доме миру и добру от раннего утра до вечера, а с вечера до самого утра, ночной любви до добра. Ох, обрадовалась домовая душа, вздохнула и задышала. И стали исчезать пыль и хлам, и вещи расставились по местам. Пропали осы и муравьи, и мошки с комарами пропали. Горит по вечерам огонь в окнах дома того, и мирное небо над его головой. То есть над крышей, а птицы выше И поют с утра, и кричат петухи. А дождь или зной в доме, том все дни легки. И дышится в нём легко. И еда на столе всегда есть, потому что в нём доброй души место. Вот и сказки конец о той чистоте, что не только в доме, а в душе – И, везде. и о том, что без Божьей помощи только гнить, а с добром его и за сто лет быть».